Глава 45. На этот раз, прежде чем установилась тишина, пришлось несколько особо буйных крикунов вывести из зала, а заодно привести в чувство грофнувшуюся в обморок даму. Первым опомнился огнем Мерц. Он бешенстве вскочил со своего места, стукнул кулачком об трибуну и прокричал. «Уважаемый господин судья! Согласно пункта 3.45...» Процессального уважения в случае болезни обвиняемого защитник имеет право представлять он его на процессе без его личного присутствия. В связи с явным психическим нездоровьем простолюдина Дениса Коваля прошу разрешить увести его из зала и продолжить процесс без него. Ну и подлец, но меня так просто не возьмешь. Я как можно быстрее вернулся на свое место и обратился к центральной трибуне. Уважаемый господин судья, согласно пункту 10 статьи 47 процессуального вложения обвиняемый имеет право в любой момент отказаться от услуг своего защитника и назначить на его место другого, либо самому осуществлять свою защиту. Причем поправка 105 к статье 97 имперской декларации прав указывает что для отказа не требуется разрешение суда. Таким образом, я отказываюсь от услуг Агнии Мерца в качестве защитника по моему делу и прошу его немедленно покинуть мою трибуну. Кроме того, прошу зафиксировать, что его голословные обвинения в моем психическом нездоровье считаю наглой клеветой, оскорбляющей честь аристократа. «Тогда чем вы обвиняем объясните, что сейчас представились другим именем, нежели указано в материалах дела?» Нахмурившись, спросил судья. «Я не знаю, какое имя указано в материалах дела, ибо меня с ним до сих пор не ознакомили под роспись, что является грубейшим нарушением законодательства. Подозреваю, что там указан мой псевдоним, под которым я поступил в академию. Согласно имперскому уважению, аристократ имеет на это полное право, однако на процессе я обязан назвать свое настоящее имя. Верно, господин судья, верно. Иначе солгавшего ждет суровое наказание. Итак, вы утверждаете, что являетесь Лэри Тимуаном Алистером де Гринвилем, следовательно аристократом по рождению. Могу еще раз покляться перед всеми богами, а также прошу наконец убрать постороннее лицо с моей трибуны. Я вскинул руку в сторону своего бывшего защитника, все еще подпрыгивающего от злости рядом со мной. Видимо, сам он не в состоянии этого сделать. Впервые по залу прокатился смех, что вызвало новый взрыв негодования у маленького человечка. «Это я приказываю, наконец, прекратить дешевый балаган!» – заорал Мерц, яростно размахивая кулачками. «Это я приказываю увезти простолюдина Коваля из зала немедленно! Вы что, сами сошли с ума, господин судья? Какой из него сын герцога? Он же специально издевается над нами!» «А вот это мерз зря!» Судья побагровел от подобной наглости, «Одно дело, когда ты потакаешь Министерство безопасности и потихоньку подводишь процесс к нужному приговору, а другое, когда за тебя приказывают и оскорбляют на виду огромного количества публики». «Господин Огнемерц», — со всей силы ударив молотком по дощечке, пророкотал в ответ судья, «Мне кажется, это вы сейчас сошли с ума». «Ну нет, к сожалению, подлец с ума не сошел». Просто что у спокойного человека на уме, у предельно раздраженного на языке и вовремя запущенный под трибуной темный шарик с руной гнева весьма этому способствует. Я еще по прошлому разу заметил, какой моментальный эффект оказывает на организм огня подобный заряд. Приказываю вывести господина Мерца из зала суда и оштрафовать его за неуважение к процессу поправляя воротничок и утирая. Под солба провозгласил судья. После того, как беснующегося человечка выволкли из зала, судья вновь обратился ко мне. Обвиняемый в соответствии с требованием закона вы обязаны документально подтвердить свое новое имя. К сожалению, господин судья, я не могу этого сделать. Видите ли, по дороге в столицу «На нас напали разбойники и забрали все вещи и бумаги. Выжил лишь я один». По залу прокатилась волна удивления. Особенно оживился сектор, где сидели разряженные девицы. Они начали громко обсуждать, насколько это романтично. «Верно, все так и было!» – выкрикнул Петр со своего места. «Я лично могу это засвидетельствовать. Прошу полной тишины!» Мы попозже вызовем всех нужных свидетелей. Итак, обвиняемый, тогда каким образом вы сможете прямо сейчас доказать, что являетесь тем, за кого себя сейчас вы Я не могу прямо сейчас никаким образом доказать свое настоящее имя. После этих слов зал снова взорвался. Распорядителю вновь пришлось приказать вывести парочку смутьянов. Когда восстановилась относительная тишина, я как можно убедительно и повторил, я не могу прямо сейчас никаким образом доказать свое настоящее имя, однако, уважаемый суд, в состоянии это сделать за меня. Господин судья, в соответствии с законом все знатные особы империи Мендос обязаны хранить свои слепки личности, а также слепки личностей, членов своих семей, в бархатном чертоге. Герцоги Де Гринвилле в связи с высоким положением однозначно удостоены данной чести. Вы можете взять слепок моей личности и направить его туда для идентификации. Думаю, это будет самым надежным подтверждением моих слов. Иначе может произойти такая чудовищная ошибка, что ее последствия станут серьезным потрясением для империи Мендес и повлекут суровые наказание лиц, допустивших преступную оплошность. Перейдя на магическое зрение, я отметил, что аура Судьи начала резко менять свой цвет с раздраженно-красного на молочно-голубой. Он явно погрузился в раздумье. Это был хороший знак, потому что именно Судья являлся главным человеком, от которого сейчас зависело мое спасение ибо суд имел право сделать подобный запрос, но это не являлось его обязанностью. Насчет бархатного чертога я узнал случайно. Среди книг, несмотрительно разложенных господином мэрцем на столе в тюрьме, затесался черновик письма, в котором мой бывший защитник выражал бурную благодарность некоему графу за то, что тот пригласил его на процедуру снятия слепка личности, С новорожденного сына и наследника. Далее шло преклонение перед мудростью предков, раз и навсегда решивших важную проблему, волнующий знать всех времен и народов. Как в случае чего доказать подлинность личности, претендующей на трон, наследство, титул и прочее. Правда, сам бархатный чертог был описан в таких витиеватых выражениях, что сложно было понять, что это такое и где он находится». Но главное заново перебрав в памяти содержание процессуального вложения, я нашел в самом конце статью, в соответствии с которой суд мог самостоятельно делать запрос в этот самый бархатный черток. Черт, как же я сразу не подумал, что если в империи уже вовсю применяется технология снятия слепков личностей для охранных ключей и учета студентов Академии, то сами боги велели зафиксировать генеалогические древо знатных особ подобным образом вы только представьте создается огромный кристалл туда вносятся слепки личностей аристократов как только они появились на свет и опа теперь в случае сомнений легко можно проверить самозванец перед тобой или нет гениально нам бы на земле такие технологии но рано я радовался с противоположной трибуны поднялся человек в черном камзоле. «Господин судья!» обратился он к центральной трибуне. «Мой клиент Конрад Д. Сваниль со своей семьей предельно терпеливо слушали весь этот бред по поводу якобы аристократического происхождения простолюдина Дениса Коваля. Но каждому терпению приходит конец. Мы утверждаем, что обвиняемый Зная о том, что за данное преступление полагается смертная казнь, целенаправленно тянет время и издевается над присутствующими. Он специально выбрал герцогство, наследник которого практически никогда не выезжал за его пределы, поэтому мало кто видел юного Лерри де Гренвилля в лицо. Если мы сейчас сделаем запрос «Бархатный чертог», то это подаст идеи впредь каждому преступнику подобным образом затягивать судебный процесс. Да и сам чертог и святилище превратится в проходной двор. Не удивлюсь, если имеется еще одна причина устраивать этот водевиль. В настоящий момент полным ходом ведется подготовка к побегу. Поэтому просим расценивать выходку обвиняемого как оттекчающее вину обстоятельства и как доказательство его склонности к подрывам устоев общества. Я тут же взял ответное слово. Господин судья, вы можете вызвать многочисленных свидетелей из самого герцогства Гридвиль, которые подтвердят мою личность. Я также могу ответить на любой вопрос, касающийся обстоятельства моего детства и юности. На это уйдет времени еще больше, чем на бархатный черток, парировал представитель де сванили Насчет допроса обвиняемого. Герцог Мерсо де Гринвиль с семьей вели настолько замкнутый образ жизни, что легко можно врать все, что угодно, растягивая очевидное дело на длительный срок. И вообще мы не видим повода заводить новую моду, заставлять аристократов бросать все дела и проделывать многодневный путь из-за каждого спектакля, разыгрываемого простолюдинами. Раньше подобные преступления рассматривались в частном порядке, зачастую в течение того же дня. Они затевались длительные следствия с многолюдными процессами. «А вы не боитесь, что склоняете суд совершить непоправимую ошибку?» – поинтересовался я. «Нет, не боюсь. Я глубоко убежден, что наказание должно быть суровым, незамедлительным, чтобы впредь ни у кого не возникало мысли» повторять подобные преступления. Судья явно заколебался, чью сторону принять. А вдруг я и правда сын могущественного герцога? Тогда в случае моей смерти он навсегда покроет своими позором, да еще одна влечет месть клана де Гринвилли. Но это все в отдаленной перспективе. А сейчас имеется реальное указание Всесильного Министерства Безопасности и недовольство главного министра. На столе перед судьей лежали две папки, которые он время от времени перекладывал то поближе, то подальше. Подозреваю, там находились оба моих уже подписанных и утвержденных приговора. Наконец, прервав наши пререкания, судья объявил небольшой перерыв и удалился в свою комнату. Зал тут же принялся бурно обсуждать, что произойдет дальше. Девушки в зале на всякий случай снова зашуршали плакатами. Выйдя минут через 10, судья объявил свое решение. В соответствии со статьей 102 процессуального уложения суд проведет процедуру снятия слепка личности с подозреваемого и отправит его в бархатный черток для сравнения со слепками личности Лэри де Гринвилля, начал судья под недовольное шипение противоположной трибуны. Но при соблюдении одного условия. Если найдется свидетель, желательно аристократ, способный убедить суд, что обвиняемый имеет хотя бы отдаленное сходство с вышеуказанной особой. Как видите, обвиняемый суд великодушно дает возможность доказать вам свое имя. Однако учитывая мнение пострадавшей стороны и с целью соблюдения сроков рассмотрения дела, данный свидетель должен быть заявлен. Незамедлительно. Вот это лицемер. Видимо, судья все-таки вспомнил, на кого он работает, и решил не ссориться с безопасниками. Формально дал разрешение, но поставил фактически невыполнимые условия. Публика зашумела, оглядываясь в поисках возможных свидетелей. Некоторые вставали с места, чтобы не упустить самое интересное. Но, увы, скрытность герцога Мерсо де Гренвилле дала свои плоды. Никто из присутствующих в глаза не видел юного наследника. Это был тупик. Я даже не хотел думать, что произойдет дальше. Конрад, развалившись в кресле, рассматривал меня со злорадством, предвкушая свою окончательную победу. «Никто не хочет выступить свидетелем?» После паузы спросил судья. «Ну что же, будем считать, что суд сделал все, что мог, и обвиняемый простолюдин Денис Ко...» И тут из дальнего ряда поднялся высокий, седовластый мужчина с военной выправкой. «Господин судья!» – прокричал он. «Я желаю выступить свидетелем по вопросу установления личности обвиняемого». Судья недовольно поморщился. Процесс явно затягивался. Однако мужчина уже решительно прокладывал путь к свидетельской трибуне. «Представьтесь!» – потребовал распорядитель. Я барон Мартин Де Ружан, потомственный аристократ. Вы можете показать документы, удостоверяющие вашу личность? Увы, сегодня я беспечно забыл в гостинице. Но он может засвидетельствовать, что я тот, за кого себя выдаю. Верно, господин Драмер де Сваниль? Главный министр кивнул и приветливо улыбнулся. Верно, господин Мартин Де Ружан. Господин судья, я знаю барона много лет. Дозвольте мне, как представителю власти, провести дальнейший допрос свидетеля. Конечно, встрепенулся судья от возможности снять с себя хоть какую-то ответственность. Можете продолжить допрос? Главный министр торжествующе посмотрел в мою сторону и громко спросил Де Ружана. Уважаемый барон, что вы можете пояснить по данному делу? Я много лет лично знал герцога Мерса де и его семью. Мы вместе росли, учились, дружили, воевали, пока жизнь не развела нас в разные стороны. Видели ли вы когда-нибудь его сына, Лерри де Гренвилля? Конечно, и не один раз. Имеется ли сходство с обвиняемым? Сложно сказать. Лэрри было тогда пять или шесть лет когда видела его в последний раз. Сами понимаете, как может измениться человек за такой срок. В таком случае, имеется ли фамильное сходство обвиняемого с самим герцогом Мерсо де Гринвиллем? Фигура, черты лица, цвет волос, ничего общего. Мерсо был голубоглазым блондином с грубоватыми чертами лица, склонным к полноте. Все дружно зашумели. «Последний раз требую тишины, иначе зал будет очищен от зрителей», – закричал судья. «Продолжайте, господа». «Прошу суд отметить факт абсолютной несхожести обвиняемого с герцогом», – проговорил главный министр. «Хотя мэр не нечасто баловал столицу своими визитами, и я познакомился с ним после того, как он вступил в права владения Но мы неоднократно встречались, чтобы решать вопросы государственной важности. Поэтому я тоже могу подтвердить полное отсутствие фамильного сходства аристократа Мерса де Гринвиля с простолюдиным Денисом Ковалем. Именно это прежде всего заставляет меня усомниться в правдивости слов обвиняемого. Тем временем барон усмехнулся и продолжил показания. «Ну я-то, в отличие от вас, господин главный министр, знавал лично еще и отца Мерсо де Гренвиля, и даже видел его портреты молодости». «И что, он тоже был полным голубоглазым блондином?» – рассмеялся Драмер де Сваниль. «Ничего подобного. Теодоре Марк де Гренвиль был жгучим брюнетом атлетического телосложения с ярко-изумрудными глазами». Точь-в-точь, точь, как этот молодой человек. Буквально одно лицо. Такой же красавец. Помнится, дамочки бегали за ним толпами. Даже состоялось несколько дуэлей с особо ревнивыми мужьями. Поэтому я, барон Мартин де Ружан, потомственный аристократ, торжественно подтверждаю, что имеется поразительное сходство обвиняемого с дедом Лерри де Гринвилля, что по закону является достаточным условием, для направления запроса «Бархатный черток. «Не может этот наглец быть Лэри!» закричал драмер Дэс Ваниль, в ярости вскакивая со своего кресла и встряхивая рыжими волосами. Мерсер рассказывал, что его сын в младенчестве получил неизлечимую увечье и остался на всю жизнь хромым. Кроме того, ребенок был начисто лишен магических способностей. А Денис Коваль, насколько я знаю, лучший студент курса. Абсолютный нейтрал. И прыгает по залу без малейшего признака хромоты. Как он может это объяснить? И вот тут настал мой звездный час. Уважаемый суд, проговорил я, половина зала может подтвердить, что на момент поступления в академию я хромал. Господин главный министр, вы можете уточнить у вашего сына, как он при каждой нашей встрече не забывал напомнить мне о моем увечье. Кстати, именно в результате одной из его хулиганской выходки неожиданно раскрылись мои магические таланты. Это могут подтвердить декан Диндинджер и магистр Миллиандр. В дальнейшем, как абсолютный нейтрал, владеющий в том числе и белой магией, я сумел излечить больную ногу. Это также могут подтвердить эльфийский знахарь господин Кассандр, декан Диндинджер и ряд других магов. «Кстати, господин судья», — оживился барон, «дед Лерри де Гренвилле тоже являлся абсолютным нейтралом, да еще и берсерком в придачу, так что оскорбленным мужьям красоток приходилось терпеть в дуэлик жесточайшие поражения, да и на поле боя он крушил врагов направо и налево. Великий был человек. Суд удаляется на совещание с обоими сторонами по делу», — объявил судья И опрометью рванул в свою комнату. Мы с главным министром направились вслед за ним.